Глава двадцать шестая. Чжан Луань в лесу диких кабанов спасает Буцзи. Казенные посланцы в храме духа гор любуются двумя лунами. Небо от нас высоко, а правитель далек. Нет никакой надежды на добрую помощь. Впало в бесчинство и грабит честный народ алчных чиновников. Жадных начальников свора, здесь остается изножен самим вынуть меч, который сверкал бы подобно осенней воде, этим мечом взмахнуть и разом отсечь несправедливость, что правит среди людей. Итак, после долгих колебаний правитель округа взял кисть и начертал следующее Буцзи. Незаконно вымогал у неизвестной женщины деньги, и та, спасаясь от него бегством, случайно упала в колодец, который находится во дворе пустующего дома судьи Дяо и известен как прибежище нечистой силы. Труп погибший найти не удалось. Поскольку Бу Цзи злого умысла не имел и оказался невольным виновником гибели этой женщины, он смертной казни. не подлежит. Однако, считая невозможным освободить его от наказания полностью, повелеваю дать ему двадцать палок, после чего заклеймите и сослать в солдаты в город Лочан округа Миджоу в Шандуне. Цзи дали двадцать палок, заклеймили, после чего правитель написал сопроводительную бумагу, вызвал двух конвоиров Дуна Чао и «Себа» и велел им доставить Буцзи к месту ссылки. Выходя из ворот Ямыня, возмущенный Буцзи обернулся и пригрозил. «Погоди же, правитель! Даром тебе это не пройдет! Я не принуждал женщину прыгать в колодец, она сама прыгнула. Мне велели передать тебе драгоценный треножник, чтобы ты освободил меня от наказания». а ты ни за что заклеймил меня и ссылаешь в Мичжоу. Ну ничего, если выберусь оттуда живым, дойду до столицы, до самого государя и расскажу, что ты скрыл сокровище. Пусть тебя притянут к ответу». «Иди, иди!» — подталкивал его испуганный Дунчао. «Да-да, как бы за твои крамольные речи и нам не досталось!» — поддержал его Себа. Проходя мимо трактира, конвоиры решили зайти выпить вина. За столиком Себа сказал «Буцзи». «Господин правитель приказал доставить тебя в Миджоу». «Путь предстоит далекий, на дорожные расходы потребуются деньги. Если у тебя их нет, займи у кого-нибудь из родных или знакомых. Мы на тебя тратиться не будем». «Были у меня деньги». да их кто-то стащил вместе с тележкой, пока правитель чинил надо мной суд, — отвечала Буцзи. «Опросить мне не у кого. Человек я одинокий, родных нет. Сколько нам приходилось водить арестантов, ни разу не встречался такой строптивый, как ты, — рассердился Себа. Денег у него нет, тем хуже для тебя. От нас ничего не получишь. Не жди!» Расплатившись за вино, инваиры покинули трактир, однако едва и не миновали западные городские ворота, как услышали позади «Брат Дун -Чао, погоди!». Дун -Чао обернулся и узнал своего соседа у «Пустой глаз». Сделав знак «Себа» продолжать путь, он остановился. Примечание «Пустой глаз» — должность судебного чиновника, возможно, сатирическое прозвище. Конец примечания. «Господин правитель округа послал меня передать тебе, что приговор в Ямыне был объявлен только для видимости», — сказал У пустой глаз, приблизившись. «На самом же деле господин велит вам где-нибудь в укромном месте прикончить Буцзи, а клеймо на его лице уничтожить. За это он обещает вам щедрое вознаграждение». Дун Чао кивнул и побежал догонять Себа. Тайком, посоветовавшись, они уговорились о дальнейших действиях. Когда добрались до ближайшего леса, Дун Чао нарочно сказал приятелю: Что-то я сегодня устал, не отдохнуть ли нам в лесу? Еще и тридцати ли не прошли, а ты уже отдыхать, проворчал Себа, притворяясь недовольным. Стал я сегодня чуть свет, да и за день умаился. оправдывался дунчао или может боишься что буцзи сбежит только мы его свяжем а сами поспим спокойно хотите связывайте хотите нет я никуда не убегу сказал буцзи тогда дунчао привязал буцзи к дереву взял в руки свою красно черную дубинку казенного посланца и сказал слушай бузи «Господин правитель округа повелел нам тебя прикончить. Ты уж на нас, не обижайся, мы здесь ни при чем». Буцзи похолодел от ужаса. На глаза ему навернулись слезы, и он взмолился. «Люди добрые, за что вы хотите меня погубить? Я ведь с вами никогда не враждовал. И перед правителем округа я невиновен. Пощадите». и я всю жизнь буду преданно служить вам, как собака и конь!» Он говорил, а по щекам его ручьями катились слезы. «Зря плачешь!» — оборвал его Дунчао. Так повелел правитель округа. «А кто посмеет ослушаться его приказа? Ты останешься в живых, а мы за это поплатимся головой!» «Брат Дунчао, а может и в самом деле не убивать!» — сказал Себа Дунчао. уже ему дубинку над головой Буцзи. Оставим его здесь, пусть помрет своей смертью. Горе мне, горе! возопил Буцзи, и тут же ему вспомнились слова старухи, которые она сказала, передавая ему треножник. Святая тетушка, спаси меня! вскричал несчастный, тотчас же из-за деревьев послышался голос. «Ну-ка, отпустите невинного человека. Я уже давно слежу за тем, что вы тут творите». Перепуганные дон и Себа бросились было бежать, но пусть им преградил грозного вида Даос в красном халате. «Правитель округа приказал вам припроводить этого человека в Миджоу. Зачем же вы его связали и хотите лишить жизни?» «Наставник», — заволновались конвойные, — «мы не виноваты». Сам правитель округа повелел прикончить его. «Нечего болтать!» — прикрикнул на них Даос. Приговоры, вынесенный ему, ясен, как зеркало. Я спрашиваю, почему вы хотите лишить жизни невинного человека? Впрочем, из мира людей я ушел давно, и с тех пор мирские дела меня не касаются. Просто я услышал, что кто-то в лесу завез святую тетушку, и решил разузнать, в чем дело. Развяжите его, я хочу с ним поговорить. Дуначао Чао развязал Буцзи. Тот, не дожидаясь расспросов, заговорил первым. Он подробно рассказал Даосу обо всех своих злоключениях, начавшихся с того, как он повстречал на дороге молодую женщину, которая попросила довести ее до Чжэнчжо, и напоследок сказал: Отдавая мне треножник, Святая тетушка наказывала, чтобы я позвал ее, если мне будет грозить опасность. Вот я ее и позвал». «Вон что!» — воскликнул Даос и обратился к конвойным. бу «Буцзи не должен умереть». «Послушайте, я, сейчас мы вместе пойдем в деревню за лесом, выпьем вина. Я дам вам на дорогу денег, и вы доставите его в Лочен целым и невредимым». «Премного благодарны, наставник!» — воскликнули конвоиры. Они вышли из леса, прошли около половины ли и, увидев на окраине деревни трактир, вошли в него и сели за столик. Подошел трактирщик. «Сколько прикажете подать вина, наставник Чечан? «Четыре рога», — сказал Даос. «И курицу на закуску». «Не знаю, как быть», — замялся трактирщик. «Курицу нужно покупать, а до рынка далеко, долго ждать придется». «Ладно, обойдемся без закуски. А вино есть?» «Вино есть, пожалуйста». Трактирщик поставил на стол вино. Все четверо выпили. «Все-таки жаль, что закусить нечем». Посетовал Даос и огляделся по сторонам. Заметив у стены чан с водой, он незаметно вытащил из рукава тыкву, горлянку... Вытряхнул из нее белую пилюлю, бросил в воду и, сев как ни в чем не бывало на прежнее место, позвал трактирщика. «Не годится же пить без закуски. Я там бросил в чаны кое-что съестное. Возьми и свари для нас». «Наставник, вы же пришли с пустыми руками», — недоумевал трактирщик. «О каком съестном вы говорите?» «А ты загляни в чан». Трактирщик заглянул и, к своему великому удивлению, вытащил из кипящей воды огромного карпа. Очистив рыбу, он бросил ее одовариваться и вскоре подал к столу, предварительно приправив соевым соусом и перцем. Когда все изрядно выпили и плотно закусили, Дун Чао обратился к Даосу. — Примного вам благодарны, наставник, за вашу щедрость. — А я бы еще немного съел, — не удержался Себа. Уж очень хороша рыба. Охотно вас угощу, — сказал Даос. Если не брезгуете, прошу вас в мою обитель. выпить, отдохнете, а завтра в путь. Согласны? Себа, любивший гульнуть, обрадовался приглашению. — Конечно, наставник, сегодня уже поздно, и мы с удовольствием переночуем в вашей обители. Однако Дон Чао, который был постарше своего приятеля и обладал кое-каким жизненным опытом, потихоньку шепнул ему, «Этот Даос, колдун, разумно ли принимать его приглашение?» «Эх, брат Дун Чао, хоть ты и прожил больше меня, но, видать, так ничему и не научился!» Возразил Себа, «Здешний трактирщик знает Даоса и всегда поможет его найти, если с нами что случится!» «Тоже верно», — вынужден был согласиться Дон Чао. Между тем Даос расплатился с трактирщиком, и все четверо покинули трактир. Болтая по дороге о разных пустяках, они не заметили, как прошли довольно большое расстояние. Неожиданно Даос остановился и, показывая рукой вперед, сказал «Вот здесь я и живу». Перед ними стояла небольшая по размерам, но очень искусно построенная камышовая хижина. Дун Чао огляделся по сторонам. Никакого жилья больше поблизости не было, и он заколебался. Тем временем Даос ворота и пропустил гостей во двор. Они осторожно вошли и хотели было сесть на землю, но Даос их удержал. Для отдыха найдется место получше, так что не беспокойтесь. Отдохнете как следует, а завтра пойдете дальше. Надо сказать, что происходило это в середине шестого месяца, когда луна восходит рано. Вскоре Даос вынес из хижины столик, расставил на нем всевозможные редкостные яства и обратился к гостям. «Простите, что в трактире я не мог угостить вас, как полагается, зато здесь можете есть и пить сколько душе угодно». Конвоиры удивленно переглянулись. Даос угостил их в трактире, а теперь хочет здесь. Отказываться не стоит. Непонятно только, зачем он это делает. И Себа сказал приятелю, Нам приказано сопровождать преступника. и Если мы нарушим приказ, не сдобровать ни нам, ни нашим родным. «Теперь поздно об этом рассуждать», — возразил Дун Чао. «Пока ты не гость, действуй сам по себе. А пришел в гости, повинуйся хозяину. Так что угощайся пока, а там видно будет». Даос вынес вино, и все принялись пить и есть. Когда есть уже стало не в моготу, Дун Чао встал. «Благодарим вас, наставник, за угощение, а теперь пора спать». «Не стоит благодарности, посидите немного». Даос вынес из хижины два слитка серебра весом по пятнадцать лянов и сказал, «Возьмите каждый по слитку и не взыщите за столь ничтожный подарок». «Мы благодарны вам за угощение, а серебро взять не можем», стали отказываться конвоиры. «Берите», — сказал Даос. Я преподношу его в знак моего к вам уважения». Дун и Себе взяли слитки, а Даос продолжал. «Я бы хотел еще кое-что вам предложить, но вот не знаю, согласитесь ли вы. Вино мы выпили, серебро получили. Почему же не согласиться?» — подумали канаваиры, а вслух заявили. «Если только ваше предложение приемлемо, мы готовы». «Вам хорошо известно, что Буцзи обижен несправедливо», — продолжал Даос. «Жальтесь над ним и оставьте у меня послушникам. Если правитель округа спросит вас, скажите ему, что арестованного освободил наставник Чжан Луань. Ну как, согласны?» Себа не посмел возразить, а Дун Чао решительно воспротивился. «Эх, наставник, сразу видно!» Как вы неопытны в мирских делах. Под небом нет земли, на которой бы не властвовал либо государь, либо его сановники. Раз вы живете в пределах округа Чижен-Чижоу, стало быть, как и все мы, подвластны его правителю. Бу-Цзи — преступник им осужденный, и потому никто не смеет его укрывать. Нет, на ваше предложение мы согласиться не можем. Возьмите обратно ваше серебро и не думайте, что нас можно подкупить. Не горячитесь, не хотите, не надо, сказал Даос. Серебро оставьте себе, и давайте выпьем по чарке на прощание. Не стоит, сказал Дунчао, мы и так заставили вас потратиться. Я не только предлагаю вам вина, но и хочу показать свое искусство, продолжал Даос. «Пусть все от правителя округа и до простого народа полюбуются сегодня двумя лунами!» С этими словами он вытащил из-за пазухи лист бумаги, вырезал ножницами круглую луну, брызнул на нее вином и воскликнул «Поднимись!». Бумажная луна тотчас взлетела кверху и повисла на небе. «Чудеса!» — воскликнули пораженные стражники. «Давайте выпьем за вторую луну», — предложил Давос, и все четверо осушили чаши. Мы не будем рассказывать о том, какой переполох поднялся в Чжэн-Чжоу и его окрестностях, когда люди увидели на небе сразу две луны, а продолжим наш рассказ о Дун-Чао и Себа. Выпив вина и полюбовавшись лунами, они собрались было отдыхать, но Чжан луань снова обратился к ним. Может, все-таки оставите у меня Буцзи? Никак нельзя, решительно заявили Дон Чао и Себа. У нас ведь есть семьи, и если мы выполним ваше желание, не только нам, но и им не миновать наказания. Ну, раз вы уж так боитесь, правителя округа, то я вам дам одну вещь. которую вы представите ему как вещественное доказательство, что его приказ выполнен», — сказал Даос, и, взяв веревку, принялся связывать ею руки Буцзи. «Наставник, зачем вы это делаете?» — спросил с тревогой Себа. «Хочу рассечь ему грудь и вырвать сердце», — отвечал Даос. «Вы отнесете его правителю округа, и он убедится, что его приказ выполнен». «Нет, нет!» — вскричал Дунчао. «Прикончить Буцзи личное желание правителя округа, которое должно быть исполнено тайно. Если же мы принесем ему сердце, все об этом узнают. Нас обвинят в убийстве и потащат в суд». «Суда боитесь?» — усмехнулся Даос. «Не бойтесь, я просто над вами подшутил. Однако, вернувшись в Чжен-Чжоу, обязательно доложите правителю округа, что чишан луани пытался освободить Буцзи. с этими словами он освободил Буцзи от веревок и скрылся в хижине доны чао и себа безмятежно проспали до утра а когда проснулись ни буцзи ни камышовой хижины даоса не было что же мы наделали упустили преступника сокрушался себа ничего не поделаешь «Видно, придется пойти и доложить обо всем правителю округа». Когда они добрались до Чжэньчжоу, правитель округа как раз начинал прием. При виде конвоиров он был удивлен. «Только вчера я послал вас в Шэньдун. Неужто так быстро вернулись?» «Господин правитель, не взыскивайте с нас!» — взмолились Себа и Дунчао. «Мы вчера отправились в путь, но по дороге нам повстречался Даос, затащил нас». «Свою обитель и потребовал, чтобы мы оставили у него Буцзи!» «Мы отказались!» «Он предложил нам полюбоваться двумя лунами на небе совсем одурманил!» «Мы тоже вчера видели две луны», — удивился правитель округа. «А что было потом?» «Потом Давос предложил нам переночевать в его обители», — отвечал Дон Чао. «А сегодня просыпаемся и видим». что лежим на куче сожженных жертвенных денег, а Даос и Буцзи исчезли. И еще Даос сказал, что его зовут Чижан Луанем. «Очень хорошо, что он назвал свое имя. Теперь нам не нетрудно будет его найти», — сказал правитель округа и приказал вызвать стражников. Однако не успел он сказать последнее слово, как перед ним... Предстал Даос в звездной железной шапке и красном халате. «Вы спрашиваете, Джан Луаня? он здесь?» Даос стоял, гордо выпрямившись и не кланяясь, что особенно возмутило правителя округа. «Да ты, оказывается, не только колдун и оборотей, но еще и наглец! А ты бесчестный человек, хоть и правитель округа!» заявил Джан Луань. Почему несправедливо судишь простых людей? Буцзи невиновен. А ты мало того, что заклеймил его, отправил в ссылку в Шаньдун, так еще велел по пути тайны его убить. Вдобавок ты присвоил принадлежащую ему драгоценную вещь. Как это назвать? «Не мели вздор!» — крикнул правитель. «Разве у голодранца может быть драгоценная вещь?» «А золотой треножник, который ты сейчас прячешь у себя в кладовой, может показать его?» Спокойно произнес Чижан Луань и воскликнул. «Золотой треножник! Явись и предстань перед людьми!» Правитель округа и все присутствующие онемели от страха. В зал, помахивая ушками, словно крыльями, влетел треножник. Наваждение, наваждение!" Завопил правитель округа. Неожиданно из треножника выскочил человек. Это был Буцзи. Поймав правителя округа за рукав, он одним взмахом меча разрубил его надвое. При виде мертвого правителя округа собравшиеся в зале люди растерялись. Те же, что толпились во дворе перед залом, зашумели. «Правителя убили! Хватайте злодеев!» Люди толпой ринулись в зал. Чижан Луань и Буцзи подхватили треножник и выскочили на террасу. «Зря старайтесь, крикнул Даос. «Мы уходим!» С этими словами оба прыгнули в треножник. Тут честно летел вихрь, и треножник исчез. Пораженные люди только переглядывались. «Никогда прежде не видывали подобных чудес!» После гибели правителя его помощник, взявший на себя управление округом, разослал по все округе стражников с повелением разыскать Жанна Луаня и Будзи, однако поиски оказались безуспешными. Поистине голову скружит нечистая силы, всюду посеет ложь. Ныне попавшийся все эти мужчина храбростью с тигром схож. Если хотите знать, какие события последовали дальше, Прочтите следующую главу.